На меня повела стужень, примерно так же, как много лет назад, когда мы подстерегли ее у главного корпуса. Ее глаза были такими же холодными, как прежде, лицо, может быть, еще более суровым. Узнала ли она нас сразу сказать не могу, но без сомнения в первую же секунду ей стало ясно, что мы такое. Видно было, как она вся отцепинела, словно к ней нацелились п о л з т и два больших паука. Потом что-то в выражении ее лица изменилось, не то чтобы оно смягчилось по-настоящему, но отвращение отошло куда-то на второй план, и она внимательно вгляделась в нас, щ у р я с ь от низкого солнца. Мадам, сказала я, перегнувшись через калитку, не бойтесь нас, мы не хотели вас напугать. Мы воспитанники Хелшема. Я Кэти Ша, может быть, вы меня помните, а это Том м и д е Мы пришли не для того, чтобы причинить вам беспокойство. Она сделала несколько шагов назад в нашу сторону. Из х е л ш и м а Повторила она, и теперь на ее лице даже возникла чуть заметная улыбка. Что ж, это сюрприз. Если не для того, чтобы причинить беспокойство, то для чего вы здесь? Вдруг Томми выпалил. Мы хотели бы с вами поговорить. Я тут принес кое-что. Он приподнял сумку. Может быть, это вам пригодится для галерей. И хотелось бы поговорить с вами. Мадам стояла на месте, о с в е щ е н н а я закатным солнцем, почти не двигаясь и чуть склонив голову набок, точно прислушивалась к чему-то, доносящемуся с берега. Потом она улыбнулась, но теперь, словно бы не нам, а себе. Понятно. Тогда прошу в дом. Послушаем, что вы хотите сказать. Входная дверь у нее я заметила была с цветными стеклами, и когда Томми закрыл ее за нами, в коридоре, где мы очутились, стало довольно темно. Коридор был такой узкий, что можно было коснуться локтями сразу двух противоположных стен. Мадам остановилась перед нами и неподвижно стояла к нам спиной. Опять, как будто прислушиваясь. Через ее плечо я видела, что тесный коридор дальше делился на две: о слева лестница наверх, справа еще более узкий проход в глубину дома. Следуя примеру мадам, я тоже стала прислушиваться. Но в доме вначале было тихо. Потом, кажется, откуда-то сверху донесся еле слышный глухой стук. Похоже, он что-то о з н а ч а л для мадам. Она сразу же повернулась к нам и, показывая в темный проход, сказала: «Подождите меня там. Я сейчас спущусь». Она начала подниматься по лестнице, но, видя нашу нерешительность, перегнулась через перила и опять показала в темноту: «Туда, туда». С к о м а н д о в а л а она и исчезла наверху. Мы сто м е д р о в н у л и вперед, оказались в комнате, которая, судя по всему, служила гостиной. Впечатление было, что какой-то слуга п р и г о т о в и л с здесь. Все к темному времени суток и ушел, что рыбы л и з а д е р н у т ы горели тусклые настольные лампы, пахло старой мебелью, может быть, викторианской. Камин закрывала доска, и с того места, где раньше горел огонь, на тебя смотрела вытканная на манер гобелена странная птица, похожая на сову. т о м и т р о н у л меня за плечо и показал на картину в раме, висевшую в углу над маленьким круглым столиком. Хейлшем прошептал он. Мы подошли ближе, но я не была уверена. Чувствовала, что это довольно м и л а я акварель, но стоявшая под ней настольная лампа с кривым абажуром, на котором различались следы паутины, не столько освещала картину, сколько давала отблеск на мутном стекле, и толком увидеть, что изображено, было трудно. Около утиного пруда, сказал Томми. Не понимаю, прошептал я ему. Никакого пруда здесь нет. Просто сельская местность. Да ведь пруд же сзади тебя. Голос Томи был очень раздраженным, странно даже. Ты должна помнить, если стоишь спиной к пруду с дальней стороны и смотришь на с е в е р н о е и г р о в о е п о л е тут мы умолкли, потому что где-то в доме послышались голоса: сначала мужской, доносившийся вроде бы сверху, потом определенно голос мадам, спускавшийся по лестнице. Да, вы совершенно правы, совершенно. Мы думали, что мадам сейчас войдет, но звук ее шагов миновал дверь и направился в заднюю часть дома. В голове у меня мелькнуло, что она хочет приготовить чай с булочками и ввести на столике подносе, но я сразу же отмела эту мысль как идиотскую и подумала, что она, вполне вероятно, вообще о нас забыла и в любой момент может вспомнить войти и прогнать нас. Потом наверху послышался низкий хриплый мужской голос, так приглушенно, что казалось, он прозвучал двумя этажами выше. Шаги мадам вернулись в коридор, и она крикнула наверх: «Я же вам объяснила, делайте, как я сказала, вот и все». Мы с Томи п р о д а л и еще несколько минут. Потом задняя стена комнаты пришла в движение.